«Мариамма поднесет варвару чашу», — сказал он сам себе. Он знаком подозвал к себе ближайшего из воинов, составлявших его свиту. «А где находится теперь сатрап, варцафарн?» Как бы спохватившись, спросил он старика. «Варцафарн с сильным войском идет сюда из Галилеи», — был ответ. Ирод понял, что ему не устоять, — против соединенных сил Пакара и Варцафарна. Поезжай к Фазаэлю и передай ему от меня, что я согласен принять Парфянского царевича Пакара для переговоров, сказал он своему воину. Сообщи и ты, пославшему тебя мою волю, высокомерно бросил он Манасии, Бен и Ягуди. Морямма продолжала молиться, стоя на кровле дворца и как было ей не молиться. С высоты дворцовой кровли она видела, как толпы парфян рыскали по Иосафатовой долине, толпились около гробниц патриархов, пророков, выкатывали из склепов гефсиманских садов глиняные кувшины с оливковым маслом, и, о, дикари, пили его, как воду. Обернувшись к скверу, где особенно силен был напор неприятеля, она заметила, что от ворот Ефраимовых движется группа всадников в высоких меховых и войлочных шапках с колчанами стрел за плечами и длинными изогнутыми луками. Впереди группы выделялись два всадника, из которых в одном она узнала Фазаэля, а другой в богатом одеянии ассирийского покроя с золотой цепью на шее был ей неизвестен. Потом видела, что их встретил Ирод со своей свитою, и все они скрылись в воротах дворца. Вслед затем на кровлю взошла рабыня Мариаммы и позвала ее к матери. Оказалось, что она должна приветствовать чашей вина парфянского царевича, И ее тотчас жадели в парадное одеяние царевны, а золотистую головку украсили легкой диадемой. Марьям, глубоко потрясенная событиями последних дней, автоматически исполняла все, что ей приказывали делать. Ее ввели в тронный покой. На первосвященническом троне сидел геркан а по бокам трона стояли Фазаэль и Ирод. Против трона стоял загорелый курчавый парфянин с золотой цепью на шее и с черную в завитках бородой. Позади Ирода стоял виночерпий Рамех с золотым блюдом, на котором помещались две чаши и тонкий на орлинах серебряных ножках сосуд с вином. При виде Марьяммы глаза Пакара сверкнули, и он невольно попятился назад. Девушка, которой мать объяснила, что ей предстоит сделать, взглянув на Геркана, лицо которого просияло при виде внучки, прямо направилась к виночерпию и, взяв с блюда сосуд с вином, наполнила им обе чаши. Потом, подойдя к трону, взяла в руки одну чашу и подала ее с поклоном Геркану. Другую чашу, также с поклоном, она протянула к Пакуру. — Нет, царевна, — сказал Парфянин, отступая с поклоном, — у нас, в Парфии, равно как во всем Иране и в Скифии, таков обычай, что подносящий чашу гостю должен прежде сам осветить ее своими устами. «Освети же ее, царевна!» И он поставил чашу на блюдо. Рука Мариаммы потянулась к чаше, и ужас мгновенно отразился на лице Ирода. Он рванулся было вперед, но в этот момент руки Урамеха задрожали, и блюдо с чашей и сосудом полетели на пол. Злая улыбка скользнула под черными усами пакара. «Подать новую чашу!» — сдавленным голосом произнес Ирод. Парфянин перехитрил Идумея. Глава одиннадцатая